Глава 2 Ну что, Муром, как в старые Добрые, улыбнулся Алеша, шагая по широкой дороге. Как только Плехан получил от Мурома добро на экспансию в сторону свободных земель, он немедленно развил в этом направлении бурную деятельность. Прокладывались широкие дороги, такие чтобы могли разъехаться минимум 4 телеги. Осуществлялась разметка, ставились придорожные трактиры. Трактиры, правда, использовались пока что не по назначению, а для размещения гарнизонов. Но никто не возмущался. У всех перед глазами был пример тракта «Сибурс-Колдоил». И народ понимал, что все эти нововведения – разметка, трактиры, мощенная камнем дорога – это намерение. Намерение клана «Три богатыря» обосноваться в свободных землях всерьез и надолго. Как в старые добрые отозвался Муром, не забывая крутить головой по сторонам. Добры не только не хватает. Места были разведаны и, можно сказать, безопасные, но береженного и бог бережет. Сколько нам дочащебы в этих чудо-сапогах? Алеша, прищурившись, посмотрел вдаль. Часа два 3 Примерно так, подтвердил Илья. Чудо-сапоги выдал Иван Иванович под роспись с непременным условием вернуть в казну клана. Назывались они «сапоги-скороходы» и давали плюс 50% к скорости движения. Таптыгину такой обновки не досталось, и медведь был вынужден бежать за богатырями. Ну а и называли «дремучий лес», который отделял условно-безопасные территории свободных земель от по-настоящему опасного края. Сколько бы разведчиков ни отправлял мэр Плехан, все они твердили одно – Через чещебу не пройти. Есть лишь одна дорога, но и ее защищает невидимая преграда. В принципе, клану и городу с лихвой хватало места и на разведанных территориях свободных земель, но богатыри точно знали, их путь лежит через чещебу. Как думаешь, протянул Муром, не сбавляя шага, что за испытание там будет? А чего гадать-то, лениво отозвался Алеша. Придем узнаем. «А сейчас, Муром, прости, у меня куча писем, которые нужно успеть прочитать, а на некоторые даже ответить. Тебе, кстати, тоже не помешает. Я все свои дела уже сделал», — усмехнулся Муром. «Все вопросы либо решены, либо поставлены на контроль Ивана Ивановичу. Даже кольчуга не поверил Алёша». «Какая кольчуга?» — не понял Муром. «А, кольчуга. Которую Горыныч обещал? Из чешуи дракона?» Она самая, кивнула Лёша. «Если мне не изменяет память, разговор шел о трех днях». «Ты-то откуда знаешь?» – удивился Муром. «У меня свои источники», – уклончиво отозвался Алёша. «Ну так что с кольчугой-то?» «Да пока ничего», – Муром пожал плечами. «Не так-то все просто оказалось. Чешую-то Горыныч, как и обещал, за три дня доставил. Но шибко-крепкая она оказалась». «Никак ковки не поддается». «Серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил Муром. «Кузнецы сделали, что смогли, но окончательная спайка никак не идет». Даже Викула выкрыл денек в своем плотном графике и заглянул в кузню к Дамиру. Все без толку. «Даже так?» — Алеша покачал головой. «А Таптыгин помогал?» «А то как же!» Муром бросил на бегущего рядом огненного медведя благодарный взгляд. Но жара все равно не хватило. Ого! Алеша с сомнением посмотрел на своего фамильяра. Уж если истинного пламени оказалось недостаточно, тогда я не знаю. Вот и я не знаю, Муром развел руками. Там работа-то осталась на пару часов, огня только не хватает. А Горыныч? Ему же достаточно разок дыхнуть, и дело в шляпе. А Горыныч, сам знаешь, летает, бдит золото у народа под процент принимает». Алеша коротко хохотнул и согласно кивнул. «Ага, подотрицательный, помню, помню. Так что буду танковать в своем старье. Ну-ну». Алеша покосился на Мурома, но ничего говорить не стал. Комплект, в котором щеголял друг, был уникального класса и представлял из себя сборный комплект из семи вещей, каждая из которых давала серьезный бонус к выносливости. В загашниках у Ивана Ивановича хранились и легендарные броньки, но этот комплект давал самую высокую защиту. «Ты-то, Алеш, проверил корону принца на маха?» «Проверил. Только до дороги не дошел. Рванул к ближайшей чещебе, убедился, что можно пробиться и назад в замок». «Пробиться?» «Не знаю, как по-другому объяснить», — поморщился богатырь. «Наши разведчики, несмотря на защитные амулеты, даже к краешку чещебы подойти не могут, а я спокойно дошел. А корону пробовал снимать? Пробовал, сам не заметил, как в 10 метрах от границы Чищобы оказался. Ясно, Муром бросил взгляд на виднеющийся вдали дремучий лес. Ну, будем посмотреть. По истечению двух часов, когда до входа в дремучий лес оставалось всего ничего, богатырей накрыла тени, обернувшись в следующий миг Змеем Горынычем. Трехглавый дракон в сверкающем доспехе грузно приземлился аккурат между богатырями и лесом и, недовольно фыркнув, выпустил из всех трех своих носов струйки пламени. «Никак не привыкну к тяжести этих железяк», — пожаловалась левая глава, с любопытством осматривая остановившихся богатырей. На ее шее болталась здоровенная золотая цепь, Но, видимо, этот вес в категорию тяжести не попадал. «Непривычно», — согласилась правая, бросив на Илью оценивающий взгляд. «Хотя вон Мурому и этого мало. Смотри, сколько железа на себя навьючил». «Один в один ходячая консерва», — хохотнула левая. «Заколебешься потом железо из зубов выковыривать». «Вот да», — с видом знатока кивнула правая. «Мы рыцари из-за этого не любим». «Чего пожаловали?» — невежливо проворчал Алёша. «Ой, как грубо!» — подсокала левая голова. «Ай-яй-яй!» — согласно закивала правая. «Где же твои манеры, Алёшенька?» «Давай по сути!» — отрезал богатырь. «Некогда нам, торопимся мы!» «Мы к ним с подарками!» — левая огорченно покачала головой. «А в ответ...» «Ноль внимания, фунт презрения!» — горестно вздохнула правая. «Ну как тут в человеках не разочароваться?» «Технически я эльф», — напомнила Лёша. «Разница-то», — хмыкнула левая. «Ну не скажи», — возразила правая. «Мясо у эльфов жестче. «Это да», — вынужденно признала левая. «Тут не поспоришь». «Эльфы жесткие, гномы сухие, орки горчат». «Наш выбор — человеки», — подытожила правая, и, не сводя с муром плотоядного взгляда, облизнулась. «А если в бубен?» — нахмурился Алеша, доставая из поясной сумки горсть шишек. Рядом предупреждающе зарычал Топтыгин. «Смотри-ка!» — на удивилась левая, «Говорящий шашлык!» «Да ты что!» — возмутилась правая. «Какой шашлык?» «Люля-кебаб!» Неизвестно, сколько бы еще продолжался этот благан, если бы не центральная голова Горыныча. Поймав взгляд Мурома, она кивнула сначала на левую голову, потом на правую, затем закатила глаза. Илья, надеясь, что правильно понял намек, наклонился к уху Алеши и едва слышно прошептал «Выруби-ка этих болтунов! Чего ты там сказал?» Тут же напряглась левая «По-моему, правая открыла было рот, но договорить ей не дала прилетевшая в лоб шишка. Данг! Ах ты! Данг! Данг! Данг!» На этот раз Алёше повезло не так сильно и на то, чтобы вырубить боковые головы Горыныча, у эльфа ушло аж четыре шишки. «Я же правильно тебя понял?» — Муром вопросительно посмотрел в глаза центральной голове. «Правильно», — поморщился Горыныч. «И не спрашивайте меня, зачем. Так надо». Алёша, у которого на языке так и крутился этот вопрос, поморщился, но докапываться до Горыныча не стал. Он ограничился пожатием плечи проворчал. «Думаю, ты сейчас нам все расскажешь?» «Это хорошо, что ты думаешь», — Горыныч кинул на Алешу неприязненный взгляд. «Думать полезно». Алеша усмехнулся и только было хотел ответить, но Муром оттеснив друга за себя шагнул вперед. «Слушаю». «Для начала вот, Горыныч достал из ниоткуда стальную керасу. Пришлось попотеть, но вышло очень даже ничего». Кираса, соединенная со стальной юбкой, упала перед Муромом, а вслед за ней на землю полетели наплечники наручи и поножи. Комплект вышел базовый, не обессудь. Горыныч развел руками. «Ежели что, все остальное там найдешь. Все остальное?» «Это типовой доспех черноморских витязей», «непонятно», — ответил Горыныч. «Там они точно остались. Да и потом, кто ищет, тот найдет». «Это точно», — кивнул Муром, поднимая доспех, выкованный из чешуи дракона. «Благодарю». Богатырю дико хотелось посмотреть описание доспеха, но от Горыныча вело настолько явственным нетерпением, что он решил отложить осмотр броньки на потом. «Во благо», — кивнул Горыныч и недовольно фыркнул, снова выпустив из носа тонкие струйки огня. «Ты сказал для начала», — напомнил Муром. «Да-да», Горыныч переступил с ноги на ногу. «Тут такое дело...» «Ой, да не мнись ты», — усмехнулся Алеша. «Ясно же, что тебе нужна какая-то услуга. Да и братанов своих не просто так попросил вырубить». «Неприятный эльф прав», — поморщился Горыныч. «У меня будет просьба». «Да без проблем», — прогудел Муром. «Поможем, чем сможем. Одно дело делаем». «Э, нет, Муром», — Алеша покачал головой. Проблема в том, что чешуйчатый для себя попросить хочет. Не для мира там или всеобщего спасения, а для себя». «Да какая разница?» – удивился Муром. «Он наш боевой товарищ». «Что-то я тебя не понял, Алеш». Муром недобро нахмурился. «Неужто ты горы ночью помогать отказываешься?» «Балбес ты, Муром!» В голосе Алеши мелькнула тщательно скрываемая обида. «Мы своих не бросаем» но поглумиться над чешуйчатым – это святое. «Берега надо видеть», – отрезал Муром. «Видишь, и так не просто человеку. Технически он трехглавый дракон. Алеша! Ой, все!» Эльф сделал вид, что обиделся. Уже и пошутить нельзя. Но своего Алеша все же добился. Горыныч немного расслабился и уже не смотрел на богатырей побитой собакой, как минуту назад. «Тут такое дело», – вновь замялся Горыныч. «Давным-давно, когда я был молодой и глупый, мы с Кащеем любили гулять по мирам». Горыныч ностальгически посмотрел на небо. «Гуляли мы хорошо, сражения, битвы, закрытые миры». «Закрытые», — нахмурился Алеша. «Закрытые, закрытые», — подтвердил Горыныч. «И да, ты правильно подумал про свой мир. Он как раз из таких. Но почему?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — тут же открестился дракон. И вообще за пробои отвечал Кощей, не знаю уж, как ему удалось. Видимо, каким-то чудом попался подходящий накопитель. «Накопитель?» «Долго объяснять», — отмахнулся Горыныч. «Если до Хрустальной горы доберетесь, сами увидите». «Не если, а когда», — машинально поправил дракона Илья. «Продолжай, дружа». «Вот в одном из таких миров я и встретил ее. Глаза зеленые, волосы рыжие». «Фигурка аппетитная, ну, вылитая ведьма». Алеша сдавленно хмыкнул, но Горыныч не обратил на эльфа внимания. «Такое редко бывает, но все же случается. Как сейчас помню, наши взгляды встретились, и мы мгновенно полюбили друг друга. Хвост на отсечение даю, в прошлом воплощении она была драконом». «Ты был в человеческом обличье?» — уточнил Муром, в памяти которого тут же всплыла банька с Горынычем. «Полгода с ней прожил», — кивнул дракон. «Ух и горячая бабенка была». «Была», — уточнил Муром. «Да сбежал он», — хмыкнул Алеша. «Чего непонятного?» «Дракон без свободы не дракон», — заявил Горыныч. «Да и потом я хоть и главный, но когда эти двое...» Он кивнул на безвольно валяющиеся на земле головы. «Объединяются?» «Они и управление могут перехватить». «Да уж», — едва слышно протянула Алёша. «Дракон-шизофреник — это к беде». «К беде!» — согласился Горыныч, который прекрасно расслышал шепот Алёши. «Поэтому и приходится идти на...» Он бросил виноватый взгляд на левую и правую головы. Непопулярные решения. «От нас-то ты чего хочешь?» — нахмурился Муром. «За знобу твою мы точно не найдем. Сам говоришь, давно это было» муром ты вроде умный мужик закатил глаза алёша но в некоторых вещах дуб- дубом бастарту у нашего Горыныча есть к этому прибавь прорехи в наш мир дошло кровь родную почуял сообразил муром да ладно прохладно буркнул насупившийся горыныч сразу предупреждаю хоть одна шуточка из пепелю и прозвучало в его голосе что-то такое, Из-за чего Алеша подавился заготовленной шуткой. Чего сделать-то надо, прогудел Муром, который и с пониманием отнесся к ситуации. В наш мир нам ходу нет, разве что. Он вопросительно посмотрел на друга, но горыныч, не дожидаясь ответа Алеши, стянул с левой шеи толстую золотую цепь и бросил ее к ногам богатырей. Не надо никого искать, заявил дракон. Кровь не водится, сам найдется, когда время придет. А вот помочь роднее это святое. Что требуется от нас, уточнил Муром. Когда доберетесь до хрустальной горы, внутри найдете хрустальную стелу. Тут же воспрял духом Горыныч. Вот на нее и бросьте эту золотую цепь. Просто бросить, уточнил Муром. Положить, обвить, прислонить, принялся перечислять Горыныч. Главное, чтобы она коснулась стелы. Хм. Она зачарованная, Горыныч по-своему истолковал сомнения богатырей. «Донесете в целости и сохранности». А дальше что будет, полюбопытствовал Алеша? «Я не знаю, что унаследовал мой далекий потомок». Горыныч взмахнул крыльями. «Но любовь к злату точно должна быть у него в крови. А дальше блеск цепи привлечет внимание нужной сущности. Впрочем, вас это не касается». «Это спорный момент», — возразил было Алёша, но, поймав недобрый взгляд Горыныча, покладисто согласился. «Впрочем, меньше знаешь, лучше спишь». «Я могу на вас положиться», — Горыныч поочередно посмотрел в глаза Алёше и Мурому. «Можешь на нас рассчитывать», — кивнул Алёша, а Муром согласно кивнул. «Сделаем в лучшем виде». «Добро», — с облегчением выдохнул Горыныч. «Тогда дам на прощение совет». «В развалинах может скрываться как слава, так и погибель». «Классный совет!» — скривился Алёша, Муром же молча усмехнулся. «А теперь...» Горыныч, повернув голову на 180 градусов, благо шея позволяла, посмотрел на уходящую в дремучий лес дорогу. «Идите, пока эти двое не проснулись!» «Пф!» — фыркнул Алёша. «Шишек ещё много!» «Пойдём уже!» Муром переглянулся с Топтыгином, и они вдвоем потянули упирающегося эльфа в обход дракона. «Мы еще увидимся?» «Все зависит от вас», — Горыныч внимательно посмотрел на Мурома. «Ежели сделаете все, как полагается, то обязательно». «Тогда до встречи», — Муром отсулетовал дракону сжатым кулаком. «И этим двоим не кашлять», — Алеша решил оставить последнее слово за собой. Ра! проревел Топтыгин, И Горыныч выдохнул в медведя пламя с пронизывающим его благословением. «Удачи вам!» – прошептал дракон, глядя вслед исчезающим в дремучем лесу богатырям и их необычному фамильяру. «И до встречи!» Уж он-то точно знал, какие непростые испытания ждут богатырей. И самое сложное вот-вот должно было случиться. Все, что Горыныч мог сделать, он сделал, и теперь ему следовало как можно скорее вернуться на свой рубеж, и продолжить сдерживать нежить. Подъем, бездельники! Горыныч дохнул огнем сначала на левую, а следом и на правую головы. Нас ждут великие дела!